Глава 9. Кризис кризиса. Восхождение плохого. Неважно, поглощаете вы плохие новости сегодняшнего дня или раздумываете над будущим человечества. Мы предлагаем начать с трех предположений. Первое. Всегда будет казаться, что мир в кризисе. Второе. Кризис не так плох, как кажется. Третье. Решение может все только ухудшить. Очевидно, что есть настоящие проблемы, которые надо решить. Но мы уверены, самая большая проблема, самое крупное препятствие на пути к свободе и процветанию эксплуатация негативного уклона торговцами кризисом. Это худшее социальное последствие эффекта негативности. Постоянно подпитывая страх, пророки гибели сильно искажают взгляд общества на настоящее и будущее, преувеличивая небольшие или выдуманные угрозы, чтобы вызвать панический ответ, они создают больше проблем, чем решают. В результате получается так называемый «кризис кризиса». Но мы не пытаемся вас запугать и заставить думать, что это новейшая угроза выживанию человечества. Современный шквал негатива особенно мощен и быстр из-за недремлющих паникеров на экранах. Но люди давно поддаются торговцами кризисом. В 1918 году, задолго до кабельных новостей и интернета, Генри Луис Менкин описал общественный дискурс как битву безумия и умело диагностировал фундаментальную проблему политики и государственного управления. «Цель реальной политики, — писал Менкин, — заключается в запугивании населения. Так оно желает, чтобы его отвели в безопасное место. Через угрозы бесконечными потоками чудовищ. В основном выдуманных. Чудовища меняются в зависимости от идеологии, но политики везде используют один и тот же базовый когнитивный уклон. Предупреждают ли они о террористах, иммигрантах, новых технологиях или экологических катастрофах все сходятся в одном: мир катится к чертям из-за невиданной ранее угрозы. Они стремятся вернуть славу прошлого, когда граждане были добродетельными, нация Великой а земля девственный их мрачное видение угасающего мира работает на уровне интуиции потому что мы остро реагируем на современный негатив обыкновенная сила плохого но применяем другой фильтр глядя на историю как упоминалось в восьмой главе мы смотрим на свое прошлое через розовые очки и также оглядываемся на остальной мир нас обманывает эффект называемый керри морвич эффектом магазина пластинок Память, как магазин грампластинок, где хранится огромное разнообразие современных песен, но из прошлого предлагают только величайшие хиты. Ее эксперименты показывают, что люди обычно оценивают нынешнюю индустрию развлечения, сравнивая ее с лучшими моментами юности. Если вы сравните современные песни на радио с «Нирвана» или «Перл Джем», то станете жаловаться на упадок после золотого века музыки 1990-х. Но в то время 90-е не казались такими уж золотыми. Люди слушали не только Нирвана, но и Архи he break head и «I'm too sexy?» и сравнивали подобные песни с золотым веком «The Beatles» и «The Rolling Stones». Мы сравниваем руководителей с Линкольном и Черчиллем или нынешние политические прения с великими достижениями в учебниках истории. Мы обязаны чувствовать, что лучшие дни нации в прошлом Заблуждение о золотом веке обманывало людей тысячи лет. Это плохая форма ностальгии, о которой мы предупреждали в предыдущей главе. Взгляд на прошлое, как на лучшее безвозвратное время. Заблуждение формально ввел в восьмом веке до нашей эры Гесиот, греческий поэт и фермер, которого называют первым экономистом в истории. Как и сегодняшние фаталисты, он жаловался на угрозы со стороны новых технологий. Объяснял, что люди жили в мире и спокойствии на своих землях, имея много хорошего, огромные стада и были любимы благословенными богами. Но после того, как Прометей украл у Зевса огонь, боги наслали на людей ящик Пандоры. Золотой век уступил место низшим, серебряному и бронзовому, и в конце концов современному железному веку, в котором люди не знают отдыха от труда и печали. Вскоре все станет только хуже. Зевс уничтожит сию у смертных. Этот некролог Греции был немного преждевременен. Он писал задолго до появления Парфенона и Века Перикла. Но заслуживает уважения, поскольку реалистичнее смотрел на вещи, чем современные фаталисты. Греки его времен и правда столкнулись со множеством проблем в будущем – завоеванием, эпизодическими вспышками чумы и голода, вечной бедностью или рабством большей части населения. Такова была судьба людей по всему миру до развития промышленности. Человечеству постоянно угрожали четыре всадника апокалипсиса – смерть, голод, война и чума. Половина детей погибала, не достигнув пяти лет. Небольшая травма или инфекция могла стать фатальной. Неурожай приводил к голоду. Почти все жили бедно. Единственный способ обрести богатство было забрать его у другого или заставить людей работать на вас. Серфы были обречены всю жизнь кормить своих лордов. Рабство стало традицией на всех населенных людьми континентах. Технологический прогресс был медленным и прерывистым и подчинялся капризам правителей, которые запрещали изобретения и подавляли ересь, угрожающую статусу кво Императоры Древнего Рима, как и правители Персии, Индии и Китая, покровительствовали образованной элите, но не делились богатствами и знаниями с простолюдинами. Технологический прогресс в Китае, например, первые механические часы и улучшенный метод плавки железа, подавлялся мандаринами, которые боялись перемен. Стандарт жизни масс в целом не менялся до революционных идей и институтов, возникших в Европе. Падение Римской империи оставило континент децентрализованным. Возникли независимые феодальные владения, где ученые, изобретатели и торговцы могли делиться знаниями и вводить инновации без вмешательства империи. Средние века, неверно названные темными людьми, тосковавшими по праздной роскоши Рима, были одной из самых инновационных эр человечества. Так их описал французский историк Жан Гимпл. Он назвал их первой индустриальной революцией. Пока римскую экономику поддерживал рабский труд, средневековые инженеры использовали естественные ресурсы, строя плотины и новые эффективные водяные колеса по всей Европе. Мельницы процветали, ими осушили прибрежные регионы исторических Нидерландов, германские варвары придумали улучшенную форму стали, викинги продвинулись в кораблестроении и навигации. Были созданы механические часы и линзы. Сельскохозяйственное производство расцвело благодаря продвижениям в чередовании культур, изобретению бараны и нового тяжелого плуга, так что среднестатистический человек питался лучше и здоровее, чем в римские времена. Средневековые монастыри, как и современные корпорации, продвигали исследования и предпринимательства, создавая и продавая продукты. Аббаты были своего рода генеральными директорами. Торговцы и банкиры в городах-государствах Северной Италии начали коммерческую революцию и ввели международный обмен товарами и идеями, давшими начало Ренессансу. Когда итальянские города-государства попали под влияние иностранных монархов, торговцы и люди искусства перебрались на территорию Нидерландов, Бельгии и Люксембурга. Но им мешали правители Габсбурги. И поэтому столицей предпринимательства стала Британия, где власть монарха сдерживал закон. Именно там ученые, инженеры и капиталисты работали над началом промышленной революции. Это и правда был первый золотой век. Великое обогащение, как называл сей невероятный всплеск процветания в 19-20 веках экономист Дейдра Маглоски. Средний доход человека После тысячелетнего застоя увеличился в 10 раз всего за два столетия. Промышленная революция сделала возможной прибыль без завоевания и порабощения. Философы и теологи давно признавали моральное зло рабства, но ничего не могли с ним сделать. К его запрету привели машины, которые смогли выполнять работу за людей. Новые технологии стали доступными многим, облегчили общую ношу и превратили простолюдинов в буржуазный класс, который мог требовать универсальные права и свободы. Два столетия спустя большая часть людей жила в демократических, процветающих странах. Никогда еще четыре всадника апокалипсиса не были такой незначительной угрозой. Даже смерть отдалилась, когда промышленная революция привела к удвоению продолжительности жизни. Война все еще пожирает некоторые страны, Но, согласно записям Стивена Пинкера, мы живем, возможно, в самую спокойную эру истории. Никогда раньше среднестатистический человек не сталкивался со столь малой угрозой смерти в войне или от любого вида насилия. Стимулы к будущим масштабным конфликтам снизились, потому что нет необходимости захватывать богатства или фермерские угодья у соседних стран. Несмотря на рост населения, Пашни в Северной Америке и Европе превращаются в леса и луга. Потому что фермеры теперь могут вырастить больше урожая на меньшей территории. Эта тенденция относится и к остальному миру. Голод и чума терзают не так много людей, как раньше. В прошлом веке определили, что только половина населения мира питается нормально. Сейчас это 90%. Теперь самая большая проблема питания – ожирение. Мир добился такого прогресса в борьбе с болезнями, что продолжительность жизни в бедных странах увеличилась примерно на 30 лет самый быстрый рост в истории уровень грамотности и образования становится все выше повсюду, и люди наслаждаются свободным временем, которого раньше не знали. В середине 19 столетия обычный человек в Британии работал более 60 часов в неделю без отпуска. Он трудился с 10 лет. И до смерти после 50. Сегодня у работников в три раза больше свободного времени. За жизнь набирается примерно две сотни тысяч дополнительных часов. Позитивный уклон захватил почти все сферы жизни человека, кроме одной – надежды. Чем здоровее и богаче мы становимся, тем мрачнее смотрим на мир. В международных опросах именно самые богатые люди проявляют больше всего пессимизма И меньше всех это понимают. Большинство опрошенных жителей развивающихся стран, таких как Нигерия или Индонезия, знают, что условия жизни по всему миру стали лучше и ожидают прогресса в следующие десятилетия. Но жители богатых стран, как правило, не разделяют этот оптимизм. Они не понимают масштабы прогресса. За последние два десятилетия уровень детской смертности в развивающихся странах упал наполовину а мировой уровень бедности снизился на две трети. Но большинство североамериканцев и европейцев считают, что эти показатели не менялись или росли. Когда их спрашивают, становится мир лучше, хуже или не меняется, меньше 10% отвечают позитивно. Но основная масса людей считает, что все стало хуже. Мы спаслись от четырех всадников, но не победили негативный уклон. Мы реагируем, как в старой поговорке. Нет еды – одна проблема. Много еды – много проблем. Мы замечаем беды Первого мира и переживаем из-за далеких угроз. Мы видим проблемы, даже когда их нет. Эту склонность хорошо продемонстрировали в 2018 году социопсихолог Дэниел Гилберт и его коллеги. Исследователи показали группе людей серию цветных точек и попросили решить, все из них синие или нет. Чем больше картинок показывали, тем меньше становилось синих точек. Но люди вопреки этому видели то же самое количество и ошибочно принимали фиолетовые точки за синие. То же самое происходило, когда участникам эксперимента показывали ряд лиц и просили выделить угрожающие. Количество таких лиц все снижалось. Но люди компенсировали это, ошибочно считая нейтральные лица враждебными. В финальном тесте участников попросили оценить серию предложений для научных исследований. Некоторые были определенно этичными, другие спорными, а третьи точно неэтичными. И снова, хотя количество неэтичных предложений падало, люди компенсировали это, отметая спорные варианты. Это происходило даже когда людей заранее предупреждали, что количество целевых объектов будет снижаться, и даже если нарочно советовали быть последовательными и предлагали бонусы наличными за точность. Начав искать аномалии, люди продолжали видеть их, хотя те исчезали. Наш мозг настроен скорее замечать плохое, а не хорошее, и мы продолжаем видеть проблемы, несмотря на позитивный уклон жизни гилберт отмечает когда мир становится лучше мы критикуем его сильнее и это может привести к ошибочному выводу что лучше вообще не стало кажется прогресс маскируется это обусловленное распространением изменения концепта как называет его гилберт помогает объяснить тренд замеченный нами в публичных речах хотя продолжительность жизни растет и мир становится безопасней Мы все больше переживаем из-за гипотетических угроз человечеству. Наши предки разумно боялись умереть молодыми, но в целом они не переживали, что погибнут все остальные. Мы принимаем долголетие как должное, но представляем терроризм, ядерное оружие или изменение климата, экзистенциальной угрозой цивилизации или жизни на Земле. Кажется, что есть обратный закон страха, Чем отдаленнее опасность, тем апокалиптичнее предупреждение. Благодаря безопасности и процветанию у нас есть время поволноваться, и торговцы страхами это используют. Торговцы плохим. Современный мир постоянно будет в кризисе, потому что его богатство и свобода создали индустрию кризиса. В эру сельского хозяйства общество могло поддерживать нескольких интеллектуалов, обычно обязанных королевским патронам, которые не приветствовали критику своей политики и точно не собирались платить кому-то, чтобы предупреждать население. Основными фаталистами были священники, смышленные как политики и уверенные, что нужно придерживаться духовного кризиса. Они предупреждали о судном Дне Бога или личном судном Дне для грешников. Кризис ада. Но после промышленной революции Демократия и образование распространились по Европе, и возник новый класс светских фаталистов с их таблицами, теориями и печатной прессой. Они переросли в индустрию журналистов, политиков и широкого набора экспертов академических наук, научно-исследовательских центров, корпораций и некоммерческих организаций. Когда что-то идет не так или кажется, что все плохо, они объявляют о невиданной ранее угрозе. Им не хватает терпения для анализа долговременных трендов, и они не верят, что у людей, возможно, уже есть способы решения этой проблемы. Без руководства экспертов катастрофы не избежать. Они используют современные события, чтобы подогревать древние эмоции, например, ксенофобию, необходимую для выживания наших предков. У городов Ур и Иерихон были веские причины во времена Ренессанса отгородиться стенами от мира, Они защищались от иностранных армий. Такой угрозы в Северной Америке больше нет, но политики-ксенофобы все еще могут подогреть энтузиазм желающих построить стену на южной границе Америки. США – военная суперсила мира уже 70 лет. В удивительно спокойное время. Но эксперты все время беспокоятся о ракетном отставании или о кнеуязвимости, или других предполагаемых угрозах. Был краткий перерыв в начале 1990-х, когда Советский Союз распался и согласился уничтожить три четверти своего ядерного арсенала. Но даже без достоверного военного соперника американские эксперты ловко нашли новую причину для беспокойства. Такие маленькие страны, как Иран и Ирак, внезапно стали огромной угрозой, а терроризм выдвинули на уровень постоянного кризиса после атаки 11 сентября 2001 года. Угроза терроризма – ничто по сравнению с Советским Союзом. Но траты на национальную оборону и повышение безопасности все равно выросли. Когда у торговцев кризисом нет причин переживать из-за иностранных врагов, они всегда могут найти угрозу внутри страны. Например, выделяя членов непопулярных групп. Наш негативный уклон губит самую ценную идею в американской социальной науке – гипотезу контакта, которая отмечает, что предубеждения между группами можно легко преодолеть, если те вступят в контакт. Социологи разумно полагали, что раз предубеждения против группы аутсайдеров вызваны невежеством, то их можно преодолеть, когда люди познакомятся. Но, проверив теорию в сообществах с высоким этническим разнообразием, исследователи увидели обратное. Высокий уровень предубежденности был именно в районах, где проживали бок о бок разные группы. Объяснение этому появилось в недавних исследованиях в Америке и Австралии. Как было предсказано в гипотезе контакта, белые, позитивно общаясь с меньшинствами, черными, мусульманами или австралийскими аборигенами, и правда теряли часть предубеждений. Но хотя в основном контакты были позитивными, суждение людей искажало власть плохого. Каждый негативный опыт отдельного человека портил общий эффект. Чем больше вы взаимодействовали с меньшинствами, тем скорее возникали предубеждения. Если, скажем, вы американец или австралиец и живете рядом с магазином семьи иммигрантов, скорее всего, у вас будет много позитивных встреч во время покупок там. Но если вам однажды не вернут всю сдачу или подростки той семьи устроят шум на улице, это значительно повлияет на вас. И именно такими плохими сплетнями вы будете делиться с другими соседями. Эти открытия, конечно, не аргумент для сегрегированных соседей. Другие исследования показали, что предубеждение можно преодолеть достаточным числом приятных взаимодействий, которые превысят негативные. Смысл в том, что люди в любом районе должны помнить о власти плохого и компенсировать ее. Этот же урок можно применить, вынося суждения о членах любой группы аутсайдеров, особенно если ее клеймит большинство. Уклон негативности заставляет нас быстро обобщать обиду, нанесенную одним человеком в неприязнь против всей группы. А потом мы ищем новых обидчиков. Инстинкт охоты на ведьм легко пробудить. Историки и социологи часто объясняли моральную панику как заблуждение, связывая ее с социальным потрясением и экономическим упадком. Но на деле это происходит как в хорошие времена, так и в плохие. В своей работе по истории популярных иллюзий «Соединенные штаты паранойи» Джесс Уолкер документирует бесконечные эпизоды моральной паники и безумных теорий заговора и подпитывают их не только радикальные группы. Их принимает большинство, а направлены они на меньшинство. Священники основных церквей и журналисты рассказывали шокирующие истории о демонических методистах и шейкерах в XVIII веке, и таких же демонических католиках и мормонах в XIX. Сегодня, конечно же, злодеи-мусульмане. Последняя волна иммигрантов всегда была угрозой американскому стилю жизни. И неважно, это немцы, ирландцы, итальянцы, китайцы, японцы, жители Южной Америки или Ближнего Востока. Как только начинается моральная паника, политики следуют классическому нелогичному пути. Надо принять меры. Удивительно мало внимания уделяют пользе от такого решения или урокам истории. Ухудшит ли оно ситуацию? Подумайте о недавней реакции на рост количества смертей из-за опиума. Наркоманы были всегда. Но вместо того, чтобы сосредоточиться на лечении или борьбе с социальными причинами, Политики и журналисты продолжают пытаться решить проблему, убрав определенное вещество. Прошлые кампании против марихуаны, героина, кокаина, метаамфетамина и других наркотиков отправили многих американцев в тюрьму и стоили стране более триллиона долларов. Но получить наркотики теперь даже легче, чем раньше. Уличные цены падают десятилетиями. В то же время наркотики стали опаснее. Ведь логисты черного рынка поощряют торговцев продавать более компактные и сильные виды, как самогон, заменявший пиво во время сухого закона в США. Экономисты Кристофер Койн и Эбигейл Холл пришли к выводу, что долгая война Америки с наркотиками привела к росту количества передозов. Но эти уроки игнорируют, паникуя из-за смертей от наркотиков. Здесь правит эффект негативности. Предписанные опиаты помогают многим пациентам, ведь по крайней мере 50 миллионов американцев страдают от хронической боли. Но журналисты, за несколькими исключениями, такими как Джейкоб Саллам из Ризен и Майя Саловиц из Scientific American, делают упор на небольшую долю нелегального употребления наркотиков. Политики обеих партий голосовали за ограничение таких рецептов. Их восприятие опиата – суммировал президент Дональд Трамп. К нему слишком легко привыкнуть. Люди идут в больницу со сломанной рукой, а выходят наркоманами. На деле риск, что пациент подсядет, а тем более умрет, составляет меньше 1-2%. Эти данные приводят исследования медицинского журнала, которые отслеживают пациентов, и ежегодный национальный опрос об употреблении медикаментов и здоровье федерального правительства. Он регулярно показывает, что большая часть людей, которые злоупотребляют более утоляющими, получает таблетки не от доктора. Обычно жертва фатального передоза уже давно была под властью алкоголя или наркотиков, чаще того и другого, и часто страдала от ментальных расстройств. Такие люди получают опиаты нелегально и погибают, смешав их с алкоголем транквилизатором, кокаином, героином или другим опасным веществом. Статистика Департамента здоровья Нью-Йорка показывает, что 97% фатальных передозов связано с употреблением по крайней мере двух видов вещества. Снижение количества рецептов с опиатом помешало пациентам получать правильное лечение от боли, но не помешало другим употреблять наркотики. Рецептурные таблетки стали менее доступны, И на черном рынке им нашли замену – более опасные субстанции, такие как героин и фентанил. Так что, хотя общее число рецептов с опиатом уменьшилось почти на треть между 2010-2017 годами, количество смертей от наркотиков удвоилось. Ежегодная дань торговцам кризиса – примерно 25 тысяч смертей. А миллионы пациентов страдают от боли, хотя это совсем не обязательно. Еще один надежный источник выгоды для индустрии кризиса – технофобия. Вот почему торговцы страхом всегда находят новый ящик Пандоры. В XIX веке Нью-Йорк Таймс беспокоились, что электрические лампы разрушают сетчатку глаза. А британские доктора предупреждали, что поезд может повредить мозг. Толчки и вибрации якобы так вредны для пассажиров, что те могут внезапно превратиться в жестоких, Безумцы в железной дороге. Современные паникеры без убедительных доказательств предупреждают, что мобильные телефоны и генетически измененные продукты вызывают рак. Они обращаются к принципу предосторожности, который управляет такими федеральными агентствами, как управление по контролю за продуктами и лекарствами. А еще этот концепт укоренился в законах Европейского Союза и объединенных наций. Нельзя использовать технологию, если не доказана ее безопасность. Официальный принцип не был установлен до 1980-х. Но это та самая философия, которой следовали китайские мандарины, когда запрещали механические часы. Он несовместим с прогрессом. Как заметил научный журналист Рональд Бейли, самое точное описание принципа предосторожности – не делать ничего в первый раз. Паникеры обращаются к старым племенным инстинктам, противопоставляя сельское городскому. Современное разделение на красных и синих в Америке и поощряя войну классов – еще одно достижение промышленной революции. Долгое время было сложно использовать различия классов, потому что люди оставались бедными. Но когда великое обогащение подняло уровень дохода и создало другие классы, появились новые страхи и неприязни. Писатель Уильям Такер заметил, что всегда были две успешные формы демагогии. Когда вы сообщаете бедным, что у богатых слишком много денег, а богатым говорите, что бедных слишком много. Первое заявление использовал Маркс, который выявил кризис капитализма. Он же вдохновил уничтожить его коммунистические страны, где великое обогащение тут же прекратилось и привело к голоду, убившему более пяти миллионов человек. Второе утверждение использовал ряд интеллектуалов, начиная с Томаса Мальтуса, британского церковника, которого тревожил рост населения в Англии, потому что во время промышленной революции увеличилась продолжительность жизни. В 1798 году он объявил с математической точностью, что мир обречен на массовый голод, потому что рост населения превысит возможности производства еды. Случилось обратное. Но ученые повторяли эту ошибку снова и снова. Негативный уклон делает их слепыми к долгосрочным тенденциям. Когда великое обогащение привело к росту населения в менее развитых странах в XX веке, в книгах-бестселлерах 1940-х «Наша ограбленная планета» и «Путь к выживанию» Появились предсказания глобального голода. В 1972 году группа выдающихся экономистов и ученых под названием Римский клуб создала компьютерные модели, которые отражали массовую гибель населения из-за нехватки еды и энергии. Такой сценарий популяризовал эколог Пол Эрлих, автор бестселлеров ⁇ Бомба населения ⁇ и ⁇ Конец богатства ⁇ который в 1970-х боялся, что 4 миллиарда включая 65 миллионов американцев, погибнут в Великом вымирании в 1980-х. Эрлих и его коллега-академик Джон Холдрен написали в учебнике по экологии в 1977 году, что у правительства есть право ограничивать размер семьи, чтобы избежать массового голода. В этой книге описали метод принудительного контроля плодовитости, включая имплантацию под кожу половозрелой женщины, Капсулы стерилизации, которую можно убрать, только имея официальное разрешение. В виде интеллектуального предприятия кризис населения по большей части был западным явлением. Его продвигали ученые, журналисты, активисты и спонсоры в США и Европе. Но последствия ощутили и в других местах. Беспечные фаталисты вдохновили на худшие из нарушений прав человека в 20 веке. Миллионы женщин в Латинской Америке, Бангладеше и Индии стерилизовали часто принудительно. Китай запретил семьям иметь более одного ребенка. Результатом такой политики стали десятки миллионов принудительных абортов. Когда глобальная катастрофа не прибыла по расписанию, Эрлих и Холдрен отодвинули дату. В 1980-х они предупреждали, что голод из-за изменения климата убьет миллиард людей по всему миру к 2020 году. Холдрен продолжал настаивать, что это возможно и в 2009 году, на слушании для подтверждения его статуса научного советника Белого дома. Сегодня предсказания Холдрена выглядят не менее ужасно. С 2010 года ежегодное количество жертв голода по всему миру меньше 40 тысяч. А это самый низкий уровень в письменной истории, хотя население планеты увеличилось в 7 раз со дней Мальтуса. А недавние смерти от голода в Африке произошли скорее не из-за распространенной нехватки еды, а из-за гражданских войн, во время которых враги намеренно заставляют друг друга голодать. Ошибочные предсказания Холдрена и готовность забрать фундаментальное право человека не помешало ему стать научным советником президента. Его заявления даже не привлекли много внимания. Журналисты, как всегда, профессионально почтили коллегу-фаталиста. Ошибки редко рушат карьеры в индустрии кризиса. Это обнаружил политический ученый Филипп Тетлок, пока отслеживал почти 30 тысяч предсказаний ученых, авторов колонок и других, кому оплачивали общественные прогнозы. Он сообщил, что точность этих профессионалов едва ли вероятнее случайности, Метающий дротик шимпанзе. Как высказался он. Даже хуже, чем у неэкспертов. Но они восполняют это уверенностью и преувеличениями, поэтому их продолжают цитировать. Индустрия кризиса ⁇ это взаимозависимость журналистов, политиков и экспертов. Журналистам нужны сенсационные истории, а политикам проблемы для своих компаний. Эксперты жаждут рекламы, престижа. И спонсирования мы называли эти группы торговцами страхом но не утверждаем в целом что все они жаждут только денег многие переживают искренне самые эффективные паникеры именно те кто верит в свои пророчества цыпленок ципа была действительно уверена что небо падало дело было не в ее честности а в неправильной интерпретации падения желудя на голову и способе решения этой проблемы. Цыпа и другие животные так боялись этого придуманного чудовища, как говорил Менкин, что желание оказаться в безопасности привело их к поискам укрытия в логове лисы, которая их тут же съела. Урок этой истории в том, что нужно быть осторожным. Он касается и кризиса-кризиса. В нашем мире много голодных лис. Коллективная глупость. Даже если фаталисты преувеличивают проблемы Разве это не служит определенной цели? Все же из-за эффекта негативности потери кажутся огромными. Так не стоит ли предпринять дополнительные меры предосторожности, пусть и ненужные впоследствии? Вдруг на этот раз предсказатели правы? Это стандартный довод индустрии кризиса. Но нужно подумать над более глобальной проблемой, социальной глупостью, как назвал ее Манкур Олсен. Олсен был гениальным американским экономистом, определившим самое большое препятствие на пути к процветанию демократического общества. Он изучал проблемы коллективных действий, когда люди, преследуя личный интерес, в результате вредят всему обществу – социальную глупость. Его самая известная книга «Возвышение и упадок народов» 1982 год анализирует удивительную закономерность экономического роста после Второй мировой войны. Почему проигравшие Германия и Япония так быстро и неожиданно восстановились, что это назвали экономическим чудом? Почему победившая Великобритания стала больной Европой? Будучи мотором промышленной революции в 20 веке, она развивалась так медленно, что экономисты начали искать причины британской болезни. Олсен диагностировал ее как затвердевание экономических артерий, а писатель Джонатан Рауч позже окрестил демосклерозом. Ее вызвало накопление одолжений группам особого интереса. Олсон показал, как страдают страны, когда промышленники, союзы, фермеры, профессиональные общества и другие группы определенных интересов используют силу, чтобы закрепить цены, повысить доходы и зарплату, лоббировать субсидии, тарифы, налоговые лазейки и уставы для ограничения конкуренции. Это дорого обходится обществу, особенно бедным, у которых нет защиты. Но срабатывает социальная глупость. Средний статистический гражданин не заинтересован сражаться с определенным лобби. Если нет крупных препятствий, вроде войны, которая разрушила структуру власти Германии и Японии и дала их экономике свежее начало, группы особого интереса постепенно обогащаются благодаря обществу. «Это смерть от тысячи порезов», — объяснил Олсен. «Что-то вроде искажения статус-кво встраивается в общество всеми этими сильными группами. Правила дискриминируют новых людей, новые компании, новые идеи, а именно из них общество должно черпать энергию. Так что возникает эдакий институциональный склероз, который перекрывает национальные артерии. Мне кажется...» Это одна важнейшая проблема общества. Ее трудно заметить, поскольку ни одна из социальных глупостей не фатальна сама по себе, но вместе они могут погубить общество. Олсен признает, что торговля кризисом – неотъемлемая часть демосклероза, ведь ей часто пользуются политики и группы особого интереса. Они следуют известному афоризму Рама Эммануэля, бывшего мэра Чикаго, и главы администрации Белого дома. Никогда не хочется впустую тратить серьезный кризис. Общество в целом не получает выгоду от перегибания палки, реагируя на преувеличенную или выдуманную проблему, но не в интересах обычного гражданина разрушать иллюзию кризиса. Поэтому цыпленок ципа сталкивается с небольшим скепсисом и есть по крайней мере одна группа особого интереса, готовая сыграть роль лисы предложив быстрое решение. Кризис может не быть настоящим, а решение не нести долгосрочного добра. Но политики слишком торопятся это выяснить. Они могут тут же получить рекламу и другую выгоду, например, взносы на компанию. Если бросятся на спасение, какими бы ни были их методы, эффект останется, даже когда кризис пройдет. Пока страна расширяет армию, военный истеблишмент не может снова уменьшиться до прежних размеров. Как отметил в своей истории правительственного роста «Кризис или Левиафан» экономист Роберт Хиггс, «Бюрократия, предписания и субсидии не заканчиваются вместе с кризисом, как и особые интересы, которые получают выгоду из политики. Цена кризиса растет, и дело не только в деньгах. Мы тратим столько времени и энергии, волнуясь из-за мелких или выдуманных угроз, что в итоге отчасти жертвуем своей безопасностью. Как и древние императоры, современные торговцы страхом мешают инновациям, породившим великое обогащение. Ученые, занимаясь сельским хозяйством, зеленая революция которого в середине 20 века кормила резко выросшее население Азии, ожидали такую же революцию в африканском сельском хозяйстве. Для этого хотели использовать генно-модифицированное зерно, но вторую зеленую революцию подавил Гринпис и другие активисты движения анти-ГМО в Европе и Америке. Они не только пугали общественность, половина американцев считала ГМО нездоровой пищей, но заставила организации и правительства остановить финансирование исследований ГМО, что помешало фермерам в Африке использовать зерновые, которые бы накормили больше людей, и решили проблемы питания. Торговля страхом даже заставила чиновников Замбии отказаться от иностранной помощи во время голода, потому что в продуктах содержались ГМО. Считается, что каждый год больше миллиона человек умирает и по крайней мере 250 тысяч детей теряют зрение из-за нехватки витамина А и других микроэлементов, которые можно получить потребляя разные виды риса, бананы и другую еду, уже производимую благодаря генетическим технологиям. Такой урожай считают безопасным большой ряд ученых. Из них свыше 140 нобелевских лауреатов, которые назвали кампанию против ГМО преступлением против человечества. Но разница во мнениях ученых и общественности здесь даже больше, чем несогласия по поводу эволюции и изменения климата. У лауреатов нет бюджета Greenpeace, чтобы продвигать и рекламировать свою идею, как и у детей, которые теряют зрение и погибают от нехватки витамина А. Медицинские исследования готовы к собственной революции благодаря прогрессу генетики и цифровым технологиям. Но их тоже останавливают новые препятствия – высокие регулятивные барьеры, которые возникали постепенно, как часто и бывает при демосклерозе. Как только появляются проблемы с новым лекарством или технологиями, жертвы очевидны. Легкая пища для журналистов и судебных адвокатов, которую можно использовать, чтобы объявить новый кризис и добавить меры предосторожности для будущих лекарств. Но самый крупный медицинский скандал – кумулятивный эффект всех этих предостережений. Они замедляют развитие лечения от ожирения, диабета, Альцгеймера и других болезней. За прошедшую четверть века средняя стоимость разработки нового лекарства с учетом инфляции выросла в 6 раз. Средняя цена теперь 3 миллиарда долларов. Некоторые оценивают ее в 6 миллиардов. А процесс одобрения занимает больше 10 лет и сотни тысяч страниц документов. Этот скандал периодически привлекает внимание, если влияет на хорошо организованную группу, например, пациентов со СПИД которым удалось разрезать красную ленту, что задерживало введение лекарства, способного спасти им жизнь. Но обычно эту проблему игнорируют, потому что нет четко выявленных жертв. Сколько людей погибло, ожидая открытия или одобрения спасительного лекарства? Никто не знает размер этого невидимого кладбища, как называют его экономисты, но несомненно оно огромно. Можно представить масштаб рассмотрев лишь один пример того, какой смертельной может быть торговля страхом. Сотни тысяч европейцев и американцев умирают ежегодно из-за законов и технофобии, связанной с никотином. У никотина плохая репутация, он связан с курением сигарет. Его боятся не зря, ведь он – основная причина многих смертей, которые можно предотвратить. Но не никотин убивает людей. Курильщики тысячами умирают от токсинов и канцерогенов в сигаретном дыме. Согласно Британскому Королевскому институту общественного здоровья и гигиены, сам по себе никотин не вреднее кофеина. Он тоже создает зависимость, но приносит и значительную пользу. Оказалось, никотин помогает людям контролировать вес, снижать тревожность и улучшать концентрацию, настроение, память и внимательность. Вот почему так много людей курят, хотя и знают, как это опасно. Несмотря на полувековые увещевания бросить курить, по крайней мере 15% взрослых все еще курит во всех европейских странах, кроме одной. Единственное исключение – Швеция, где уровень курения упал всего до 7%, потому что многие люди обратились к альтернативному источнику никотина – СНЮСу – в форме табака без дыма которые рассасывают во рту. Благодаря замене сигарет в Швеции меньше всего заболеваний, связанных с курением, по сравнению со всей Европой. Считается, что можно спасти примерно 350 тысяч жизней, если остальная Европа последует примеру Швеции. Но вместо этого Европейский Союз запретил снюс везде, кроме Швеции. Как могут общественные деятели лишать людей продукта, который спасает жизни. А все из-за страха, порожденного неудачным союзом групп особого интереса. Такой тип союза обычно активизируется во время кризиса-кризиса. Экономисты называют его коалицией баптистов-бутлегеров. Термин берет начало от баптистских проповедников, устраивавших кампании запуританские законы, и бутлегеров, которые хотели, чтобы по воскресеньям магазины с алкоголем были закрыты а они могли нелегально его продавать. Баптисты дали политикам хороший повод повысить доход бутлегеров, как и возможность получать комиссионные от них. В коалиции против никотина роль благодетельных баптистов играют непримиримые сторонники движения против курения. Они выступают против никотина в любой форме и настаивают, что воздержание — единственная приемлемая стратегия. Бутлегеры, индустрии которые получают выгоду от снижения конкурентоспособности табака без дыма. Компании по производству сигарет по очевидным причинам. И фармацевтические компании, продающие замену никотину, например, никотиновую жвачку, постилки и пластыри. Ничто из этого не стало популярным среди людей, которые хотят бросить курить. Эта коалиция, как всегда с помощью журналистов-паникеров, создала популярный концепт. Табак без дыма опасен, хотя ученые пришли к выводу, что он по крайней мере на 99% безопаснее курения. Другие исследования СНЮСа почти не нашли или вообще не выявили повышение риска рака ротовой полости, сердечных приступов, ударов или других болезней, связанных с курением. Но торговля страхом и искусные закулисные махинации сделали СНЮС незаконным в Европе и помешали торговцам в США прорекламировать его как более безопасный продукт. Теперь та же самая коалиция пытается подавить другую угрозу бизнесу – электронные сигареты, которые поставляют никотин в виде пара без токсинов. Оказалось, что вейпы, согласно тщательному исследованию в 2019 году, в два раза эффективнее других продуктов-заменителей никотина, например, жвачек или пластырей и помогают людям бросить курить. С их появления в 2010 году уровень курения в Америке резко упал и впервые опустился ниже 15% среди взрослых. Один популярный вейп The Jewel так эффективно помогал людям бросать курить, что аналитики Суолл-Стрит назвали его экзистенциональной угрозой табачной индустрии, акции которой упали вместе с продажами сигарет. Эта технология может спасти десятки миллионов жизней по всему миру. Но законодатели приняли меры, чтобы объявить вейпы вне закона или запретить их в ответ на лоббирование баптистской бутлегерской коалиции. Они оправдали это принципом предосторожности. Хотя явный вред никотиновых вейпов не выявлен, мы все еще точно не знаем, безопасна ли эта технология. В их словах есть доля правды. Но еще они показывают, Каким опасным может быть принцип предосторожности? В любом случае, вред от вейпа минимален по сравнению с курением. Судя по данным самого известного британского авторитета в медицине, Королевского колледжа врачей, который пришел к выводу, что вейпы примерно на 95% безопаснее курения. Беспокойство из-за крошечных гипотетических опасностей будущего вместо огромной настоящей проблемы настоящего Абсурдный вид помешательства на безопасности. Это самая острая форма негативного уклона. Однако таким подходом воспользовались не только законодатели, но и пресса. Она продолжала распространять истории о вероятном вреде электронных сигарет. Журналисты сосредоточились на эпидемии вейпинга среди американских подростков и утверждали, что это ворота в мир курения. Но в то же время уровень курения среди молодежи упал до исторического минимума. И произошло это быстрее, чем в до-вейповые времена. Большинство подростков, пробуя вейпы, не становятся постоянными вейперами, а уж тем более курильщиками. Во многих электронных сигаретах используется жидкость без никотина. Никто не хочет, чтобы молодежь пристрастилась к никотину. Индустрия вейпов поддерживает запрет для несовершеннолетних, Но этот риск не оправдывает ограничения, например, запрет на вейповые жидкости с ароматами, которые мешают людям всех возрастов бросить курить. Намного больше подростков пьет, чем курит вейпы. Но мы не ограничиваем продажи алкоголя взрослым, хотя он гораздо сильнее угрожает подросткам. Вейпинг не только безопаснее, но и приносит огромную пользу. С ним уровень курения среди подростков и молодежи упал вдвое. Можно подумать, что борцы против курения приветствуют это. Частично так и было. Но большая их часть дала начало страшному делу, так называемому синдрому Матч of Dimes. Он часто возникает в группах, торгующих кризисом. Хотя и назван в честь более достойного института. Организация Матч оф Dimes, созданная для борьбы с полиомиелитом, не объявила о своей победе и не исчезла, когда вакцина в основном решила проблему этой угрозы. Группа стала сражаться с другими болезнями. Борцы против курения и представители сферы общественного здоровья в той же ситуации. Они преуспели, рассказывая людям об опасности курения, и сделали его нелегальным в большинстве общественных мест. Что им остается делать теперь, когда курение осуждают по всему миру? Как привлечь внимание СМИ к угрозе, которая уже ни для кого не новость? Им нужна новая угроза, чтобы оправдать свою работу, и, к несчастью, лучше всего подходит вейпинг. Компания запугивания населения хорошо отразилась на бюджете чиновников здравоохранения и активистов, но сильно ударила по общественному здоровью. Опросы последнего десятилетия показывают изменения общественного мнения о вейпинге. Сначала считали, что он безопаснее курения, но теперь большинство американцев уверены, что он такой же вредный или даже вреднее. Европейцы тоже получили ложную информацию. Это значит, что миллионам курильщиков помешали бросить пагубное занятие, и многие теперь окажутся на том невидимом кладбище жертв кризиса-кризиса. Можно продолжать разглагольствовать о цене социальной глупости, но мы не хотим быть такими же фаталистами. Мы не хотим обсуждать только проблемы, упуская общую картину. Вопреки всем препятствиям на пути к прогрессу, человечество становится здоровее, богаче и мудрее. Мы живем в золотом веке, пусть даже большинство думает иначе. Великое обогащение продолжается. И процесс ускорится, если мы преодолеем главный кризис, научимся игнорировать торговцев страхом. Нам нужно закрыть пробел в вопросах, которые показывают, что большинство людей пессимистично относятся не только к миру, но и к своим перспективам, и к перспективам их сообщества. Исследователи называют это пробелом оптимизма или синдромом «я в порядке, а не нет». В Америке и других богатых странах, согласно опросам, многие люди считают, что их финансовая ситуация улучшится в следующем году, но пессимистично относятся к экономике страны и мира. Когда их спрашивают о миграции, безработице, подростковой беременности, преступлениях и наркотиках, большинство утверждают, что таких проблем в их сообществе почти нет. Но для страны это серьезная угроза. Их устраивает состояние окружающей среды в своем регионе, но они обеспокоены судьбой мира. Неудивительно что ученые нашли связь пробела оптимизма с индустрией кризиса. Чем больше времени и внимания вы уделяете телевизионным новостям, тем пессимистичнее смотрите на мир. А как иначе? Каким бы хорошим ни был ваш день, корреспонденты найдут или придумают новые ужасы, чтобы погрузить вас в иллюзию плохого. Как бы успешно вы ни пользовались стратегиями этой книги, вам все равно придется мириться с кризисом кризиса. Это другой тип вызова, и он требует других стратегий. Сокращаем прибыль фаталистов. Почему Вашингтон окружен самыми богатыми районами в США? Потому что демосклероз забил столицу группами особого интереса. Федеральное правительство расширялось десятилетиями, обогащая легионы лоббистов, адвокатов, подрядчиков, законников, журналистов и разных экспертов которые собрались в администрациях демократов и республиканцев такое средоточие богатства и власти часто осуждает остальная страна но безрезультатно кризис кризиса это коллективная проблема и у обычного человека нет стимула рушить мифы фаталистов или сопротивляться росту власти вашингтона а журналисты и другие участники индустрии кризиса замотивированы продолжать подпитывать страхи нельзя ждать что они добровольно откажутся от своей работы. Но можно попробовать изменить их стимулы. Необходимо больше наград для политиков, которые говорят о рисках рационально. Например, как когда президент Барак Обама объявил, что терроризм – не экзистенциональная угроза. Нужно активнее поощрять политиков, готовых рассматривать проблемы, как, например, делает Копенгагенский консенсус. Он приглашает выдающихся экономистов, чтобы составить рейтинг самых эффективных способов помочь бедным во всем мире. В их списке приоритетов проблема глобального потепления находится намного ниже борьбы с болезнями и нехваткой продовольствия. А поскольку наказание эффективнее наград, надо найти способы снизить прибыль фаталистов. Вот несколько предложений. Как бы журналисты не любили истории ужасов, им пришлось отступить от жанра городских легенд. Обычно они ссылались на классику, например, аллигаторов в канализации Нью-Йорка, грызунов в фастфуде с курицей, легенда о жареной крысе Кентукки и хэллоуинском участнике розыгрышей, который получил отравленные конфеты или яблоко со спрятанной в нем бритвой. Все эти легенды были лживыми. Но, как любят говорить репортеры, «Некоторые истории слишком хороши, чтобы их проверять». А теперь легко найти информацию на snopes.com. Это сайт, где изучают городские легенды. Там хранятся и самые популярные, а еще указывается, правда это или ложь. Они доступны журналистам и читателям, которые могут сразу же пристыдить СМИ, выставив ссылку на доказательство Snopes, разоблачающее легенду. Такой подход эффективен, потому что сайт получил репутацию за тщательное исследование. Он также набрал аудиторию и стал одним из самых популярных в интернете. Это показывает, что у развенчания мифов есть свой рынок. Хотелось бы видеть подобное хранилище для оценок предсказаний фаталистов. Кризис разоблачить труднее, чем городские легенды. Ведь нужно проверить не одну историю. Но увеличение информации поможет снизить панику. Терроризм вряд ли будет казаться угрозой существованию человечества, когда вы увидите таблицу, где показано, что в 1970-х, 1980-х было намного больше атак и смертей. Апогей ирландской республиканской армии и баскских сепаратистов в Испании. Чем сегодня? Угроза вымирания белого медведя выглядит недостоверной, Это предсказание постоянно подкрепляют фотографии худого медведя на тающей льдине, если взглянуть на изменения популяции. За последние десятилетия она возросла. И тот факт, что раньше медведи выживали в более жарком климате, чем прогнозируют самые страшные предсказания глобального потепления. Такой тип информации разбросан по интернету на разных сайтах, что обещают глубокий анализ проблем, но чаще всего связано с определенным идеологическим лагерем, поэтому их анализ игнорирует другая сторона. Нам нужно хранилище вроде snopes.com с высокой репутацией за нейтральность, которая собирает всю информацию на одном сайте, где ее легко найти. Это поможет людям пользоваться властью плохого для хороших дел, если сайт составит оценочную таблицу пророков и пророчеств. Негативный уклон заставляет нас уделять внимание не только страшным предсказаниям, но и ошибкам. Фаталисты потеряют долю своей власти, если люди увидят, как часто те ошибаются. Закон Патти. После того, как ее одиннадцатилетнего летнего сына Джейкоба изнасиловали и убили рядом с их домом в Миннесоте, Патти Веттерлинг стала лидером за общественное регистрирование насильников. Федеральный закон названный в честь Джейкоба, издали в 1994 году. И Патти вернулась в Вашингтон два года спустя, когда к нему добавилась поправка, названная в честь другого убитого ребенка – Меган Канки. Но сейчас у нее новая цель – избавиться от вреда, нанесенного этим законом. Патти стала ярым критиком жестких мер, поймавших в ловушку бесчетное количество людей, которые не подпадают под категорию насильников. Например, 19-летнего парня, переспавшего с 17-летней девушкой, на которой он потом женился. Или подростков, чью репутацию разрушили на всю жизнь только из-за того, что они отослали сообщение другу. К сожалению, политики ничему не научились на ошибках законов Джейкоба и Меган. Наоборот, они стали активнее использовать личные трагедии, называя новые законы именами жертв. Дональд Трамп. Выступал за закон Кейт, названный в честь женщины, убитой в Сан-Франциско мигрантом. Были и десятки других жертв, чьи имена использовали в федеральных законах и законах штата. Это эмоциональный шантаж. Персонализация закона помогает получить огласку. Семья жертвы может выступить на новостной конференции, чтобы принять его быстрее. Кто станет голосовать против бедной жертвы? Но таким образом мы обходим рациональные дебаты и обращаемся к плохой общественной политике. Поэтому во имя Патти Веттерлинг мы будем бороться огнем с огнем и предложим последний персонализированный закон – закон Патти, который запретит в будущем называть законы в честь людей. Полномочная комиссия – Red and Blue Ribbon Panel Во времена, когда новости еще не крутили круглые сутки – обычным ответом на кризис было создание комиссии для расследования. К моменту публикации ее огромного отчета кризис уже так устаревал, что рекомендации игнорировали. Полномочная комиссия – комиссия синей ленты, Blue Ribbon Panel – стала словосочетанием, которое обозначало опоздание и бездействие и частым объектом насмешек журналистов. Но с точки зрения общественности, Задержка была частью процесса, а не глюком. Она не давала плохим идеям стать законом. Обычно есть краткий промежуток времени, когда можно использовать тревожность населения, но вскоре требование радикальных мер затихает. Идея комиссии с синей лентой звучит несколько странно, учитывая постоянную новостную жажду журналистов и бесконечное желание политиков попасть на телевидение. Но нет причин, Почему традицию нельзя возродить и улучшить? Вместо того, чтобы поддаваться импульсу «надо срочно действовать» и вводить закон, назначьте комиссию. И не надо заполнять ее обычными экспертами индустрии кризиса, которые всегда рады повысить свое финансирование. Лучше назначьте команды соперников, используя формат, эффективный для построения военной стратегии, дизайна космических кораблей, улучшение кибербезопасности и управление другими проектами. Это называется «упражнение красной команды». Синяя команда анализирует проблему и придумывает решение, которое потом критикует красная команда, должная искать недостатки. Судьи следят за дебатами и в результате выдвигают хорошо обдуманное предложение для борьбы с кризисом. Если к тому времени людей еще будет беспокоить эта проблема. Вкладывайте деньги в свою судьбу. Когда эксперт уверенно предсказывает катастрофу, его или ее нужно сразу же спросить. Хотите? Побьемся об заклад. Эту технику успешно применил в журнале Science Джулиан Саймон, экономист, которого раздражали апокалиптические предсказания во время энергетического кризиса 1970-х. Народная мудрость гласила, Что цена на нефть и другие природные ресурсы резко поднимется, когда потребности все растущего населения превзойдут ресурсы планеты. В отличие от фаталистов, Саймон изучил тренды в перспективе и знал, что цена энергии и других природных ресурсов снижалась веками благодаря поискам альтернатив. В Science он предложил поспорить, что нефть или любой другой природный ресурс подешевеет в будущем. Эколог Пол Эрлих и Джон Холдрен, будущий советник Белого дома, приняли вызов. В 1980-м они выбрали пять металлов – медь, хром, никель, олова и вольфрам – и поставили тысячу долларов на то, что через 10 лет цена вырастет. Когда в 1990 году проверили прогнозы, все пять металлов оказались дешевле, и фаталистам пришлось заплатить. Они в открытую признали свою ошибку. Тактику Саймона переняли и другие, включая Тирни, который в 2005 поставил 5000 долларов вместе с автором заглавного репортажа New York Times Magazine, предсказывавший, что цены на нефть взлетят, когда мировые ресурсы закончатся. Тирни забрал свой выигрыш в 2010 году. Эта практика получила распространение на LongBetz, сайте который называет себя «ареной для объяснимых предсказаний». Его создали эколог Стюарт Брент и писатель Кевин Келли при финансовой поддержке Джеффа Безоса из Amazon. На сайте можно было выставлять предсказания по любому поводу и предлагать делать ставки. Самое крупное представил в 2007 году Уоррен Баффет. Он бросил вызов менеджерам хедж-фондов, сказав, что показатели обычного паевого фонда акций S&P 500 превысят хедж-фонды за следующие 10 лет. Баффет выиграл 2 миллиона 200 тысяч долларов и отдал их на благотворительность. Большинство ставок на лонг-бетс были меньше 2 тысяч долларов. Но здесь важна не сумма. Польза в том, что ставки заставляют людей делать точные предсказания, которые можно проверить, и заплатить, если ошибся. Фаталисты хотят, чтобы общество тратило огромные суммы на борьбу с угрозой. Тогда они должны быть готовы поставить свои деньги и репутацию на кон. Не воздвигайте мемориалы терроризму. Желание отдать дань мертвым благородно, но если вы будете относиться к жертвам террористических атак как к особому типу мучеников, появится больше жертв в будущем. Бдение со свечами – Национальные минуты тишины, церемонии годовщины и каменные монументы – все это люди делают с добрыми намерениями, но тем самым непроизвольно прославляют терроризм, подпитывая общественный страх и поощряя будущие атаки. Увидев мемориал жертвам 11 сентября в центре Манхэттена, человек, который хочет стать террористом, принимается мечтать о собственной бессмертной славе. Конечно. Семьи жертв заслуживают сочувствия и утешения, но точно так же, как и семьи людей, погибших в аварии или другой трагедии. А мы не устраиваем церемонии годовщины и не строим монументы для них. Лучший способ отдать дань уважения жертве терроризма — найти убийц, наказать их и забыть про них. Перестаньте давать награды за порнографию террора. Когда взрывается бомба, или социопат устраивает погром, в голове редактора газеты сразу возникают два слова пулицеровская «Пулитцеровская премия». Продюсеры теленовостей видят награду «Пибоди». Они знают, как часто судьи оценивают подробные репортажи, поэтому отправляют толпу сотрудников зафиксировать события со всех возможных углов. Это именно та общественная слава, которую ищут террористы. Команда репортеров узнает всю информацию о социопате, Истории из детства, посты с Facebook и фотографии его в образе вооруженного солдата. Именно этого он и желал. Общественная известность вдохновляет других социопатов составлять планы, и в результате мы получаем заражение СМИ. Исследователи считают его основной причиной массовой стрельбы. Ученые вместе с родителями жертв и ФБР создали несколько организаций. Don't name them. «Не называйте их» и «No ноторайти, «Никакой известности», призывая журналистов не упоминать имена убийц и отказаться от публикации фотографий, которые становятся для преступников рекламой и манифестом. Некоторые журналисты прислушались к этому и признали, что рекламировали террор. Но большинство не может удержаться от подробного репортажа, даже если осталось мало чего интересного. Мы понимаем, на них давит конкуренция. Никто не хочет пропустить драматическую историю. Но почему судьи, присуждающие премии Пулитцера и Пибоди, продолжают награждать людей за пропаганду страха? На судьи не давит желание максимизировать трафик в интернете. Они должны бы награждать журналистов, которые просвещают население и служат общественному благу. Террор порнография – ни то, ни другое не делает. Снижение заработка фаталистов приведет к более широкому обсуждению проблемы, но торговцы плохим останутся в бизнесе, пока у них есть клиенты. В конце концов, лучший способ лишить стимула террор-порнографию и любую другую форму торговли кризисом перестать уделять внимание таким вещам. Возможно, это звучит утопично, учитывая, как нас притягивает плохое И сколько причин для фаталистичных высказываний появляется каждый день. Цифровая революция облегчила распространение лжи и страха. И некоторые люди стали больше переживать и сердиться на других. Но будущее не такое ужасное, как вам говорят.